Гурни, непонимающе, уставился на него. — Ну, сир. — Пауль. — Да. — Твой человек прав. Убейте их немедленно. Уничтожьте все следы. Вы же опозорили императорских сардубукаров. Если император узнает об этом, он не успокоится, пока не разорвет вас на мелкие кусочки и не развеет пепел по ветру. «Положим, это императору навряд ли удастся», — неторопливо и холодно ответил Пауль. Во время разговора с капитаном что-то изменилось внутри него, оформились некоторые мысли. «Гурни», — обратился он к другу, — «много ли гильдиеров вокруг Раббана?» Тот выпрямился, прищурил глаза. «Это вопрос не... так много ли их?» — резко повторил Пауль свой вопрос. — Да, Ракис просто кишит агентами гильдии. Скупают пряность так, словно во всей вселенной нет ничего дороже. А иначе почему бы мы сунулись так далеко? — Это и есть самая большая ценность вселенной, — отрезал Пауль. Для них, по крайней мере. Он посмотрел на подходящих стилгара и чани. — И мы ее хозяева, Гурни. — Ее хозяева Харконнены, — возразил Гурни. «Настоящий хозяин ценности, тот, кто может ее уничтожить», — изрек Пауль и жестом остановив Халлика, который хотел сказать что-то еще, кивнул Стилгору и Чане. Левой рукой Пауль подал Стилгору сардуукарский нож. «Ты живешь ради блага племени», — начал он. «Смог бы ты выпустить вот этим ножом кровь моей жизни?» «Ради блага племени?» «Да», — проворчал Стилгар. «Ну так возьми этот нож и сделай это». «Ты что, вызываешь меня?» — резко спросил Стилгар. «Когда бы я бросил тебе вызов, — ответил Пауль, — я бы встал перед тобой без оружия и дал бы тебе убить меня». Стилгар резко, коротко втянул в себя воздух. «Усул!» — воскликнула Чани. Она взглянула на Халика, потом опять на Пауля. Пока Стилгар думал, что ответить, Пауль снова обратился к нему. — Ты, Стилгар, ты воин. Но вот когда сардаукары устроили тут драку, ты не был в первом ряду сражавшихся. Ты прежде всего подумал о том, чтобы защитить Чани. — Она моя племянница, — огрызнулся Стилгар. — Но если бы я хоть на миг усомнился в том, что твои фидайкины способны расправиться с этими подонками, так почему ты в первую очередь подумал о Чане? — настаивал Пауль. — Не о ней. — Вот как? — О тебе, — признался Стилгер. — И ты думаешь, что мог бы поднять на меня руку? — мягко спросил Пауль. Стилгер задрожал. — Таков обычай. — пробормотал он. — Но есть и другой обычай, — напомнил Пауль. — Принято убивать пойманных в пустыне чужаков-инопланетников и забирать их воду, как дарша их улуда. А ты вот как-то нарушил его, сохранил жизнь двум таким чужакам, моей матери и мне. Стилгер молча глядел на Пауля. Его сотрясала дрожь. Подождав ответа, Пауль сказал, — Обычаи меняются, Стил. Ты, как видишь, из самых их менял. Стилгар опустил взгляд на желтую эмблему на ноже в своей руке. «Когда я займу свой престол в Аракине? Когда я буду там герцогом, и Чани будет со мной? Неужели ты думаешь, у меня найдется время вникать в дела Сиеча Табр? Ты вот, к примеру, разве забиваешь себе голову семейными делами каждого яли своего Сиеча?» Стилгар упорно продолжал рассматривать нож. «Или ты думаешь, что я хочу отсечь свою правую руку?» Стилгер медленно поднял взгляд. «Так что же!» — почти крикнул Пауль. «Ты думаешь, что я хочу лишить племя твоей силы и твоей мудрости?» Стилгер тихо сказал. «Юношу моего племени, которого я знаю по имени, я мог бы, быть на то, воля Шайхулуда сразить в поединке. Но как я могу поднять руку на Лисан Альгаеба?» «И ты знал это, когда вручал мне нож». «Знал», — согласился Пауль. Стилгер разжал пальцы, нож лязгнул о каменный пол. «Обычаи меняются», — повторил он. «Чани», — распорядился теперь Пауль, «отправляйся за моей матерью и привези ее сюда. Нам понадобится ее совет». «Но ты же говорил, что мы все едем на юг», — возразила Чани. «Я был неправ», — ответил Пауль. «Харконенов на юге нет, и война ждет нас в ином месте». Чани только глубоко вздохнула, принимая новость, как подобает дочери пустыни, принимающей все, что приходится принимать в этой жизни, неразрывно сплетенной со смертью. «Передашь ей и только ей известие», «Стилгар признает меня герцогом аракийским но надо сделать так, чтобы и молодежь приняла это и не полезла в драку». Чани взглянула на Стилгара. «Делай, как он велит», — буркнул Стилгар. «Мы-то с тобой знаем, что в поединке он бы меня одолел, да я и не смог бы поднять на него руку, даже для блага племени». «Я вернусь вместе с твоей матерью», — сказала Чани. «Нет, пришли ее одну», — возразил Пауль. Инстинкт Стилгера не подвел. Я сильнее, когда знаю, что ты вне опасности, так что ты останешься в Сиечи. Чани начала было протестовать, но умолкла. «Сихая моя!» — нежно произнес Пауль. А повернувшись направо, встретился с горящим взглядом Гурни. С того момента, как Пауль упомянула своей матери, Гурни перестал воспринимать разговор юноши со старшим Фрименом. «Тогда в ночь набега Айдаха спас нас», — задумчиво проговорил Пауль. «Его мысли были о предстоящей разлуке с чане Теперь мы...» «А что случилось с самим Дунканом, милорд?» — перебил Гурни. Но он сейчас думал не о Дункане Айдаха. погиб Он ценой своей жизни выиграл для нас время Так значит, ведьма жива, думал он Одна из тех, кого я поклялся уничтожить даже ценой своей жизни Она жива, и герцог Пауль явно не подозревает, какое чудовище дало ему жизнь Что за дьявольская злоба? «Выдать Харконанам его отца!» Пауль прошел мимо него, Вспрыгнул на подиум. Оглянувшись, он увидел, Что убитых и раненых уже унесли. «Вот и еще одна глава В легендах о Муаддибе», С горечью подумал он. «Я даже не обнажил свой Крис, Но по всей пустыне Пойдут рассказы о том, Как я один одолел Двадцать сардуукаров». Гурни, не чувствуя пола под ногами, вышел вслед за ним и с Пещера, залитая желтоватым светом плавающих ламп, не существовала более для него. Только ярость. Проклятая ведьма еще жива. А кости тех, кого она предала, засыпаны в тесных могилах? Нет. Прежде чем я убью её. Пауль должен узнать всю правду о ней.